Каждый удар, который наносит, доставляет дикое наслаждение. Даже в тяжелейшие минуты военных походов в Германии я не знал такой беспощадности. Я уже не знал ни зачем бью, ни кого убиваю. Я больше не был человеком. Чтобы покончить с мятежом, нам потребовалось время, много времени. Нигер прав, кто-то стоял за этим покушением, присматриваясь к нашей реакции, к нашим ошибкам, нашим силам и уязвимым местам. ари произнес имя Иисус Бар-Абба. Конечно! Кто, если не зелот, мог быть зачинщиком всего этого? Я подумал, что это безумие похоже на него, глупое, жестокое, слепое, стремительное. Вопреки всем нашим усилиям, всем нашим поискам, ни один римлянин за те пять лет, пока этот разбойник свирепствует, не видел его лица. Ни один, кто пожил достаточно, чтобы знать приметы Бар-Аббы. Где он скрывался в те часы? У какого-нибудь старейшины? Не исключено. Кроме Иосифа из Аримафей и старого Никодима, которые, прячась от народа, иногда приходили проведать меня в кесарию, старейшины ненавидели нас достаточно сильно, чтобы укрыть убийцу. Иисус может быть спрятан в любом из домов этого города, замкнувшегося в своих тайнах, своей гордости и ненависти. Той заразительной ненависти, которая только что превратила меня Я топтал детей, упавших под копыта коня. В ослеплении я пронзал тела, не разбираясь, кому они принадлежат, мужчинам или женщинам, молодым или старикам, невинным или виноватым. Рим не хотел развязывать насилие. Я не хотел этих зверств. Единственный Иисус Барабба был ответственен за эту кровь. Этих погибших, эти слезы. Но в тот вечер во всем Иерусалиме его приветствовали как героя, тогда как имя Кая Понтия стало синонимом «убийцы». И я был один. Мои руки, когда я слез с коня, были обогрены кровью. Я не хотел, чтобы Прокула и дети видели меня таким. Я должен был оставить их в Кесарии. Подумать только, я был счастлив вдыхать воздух сражения. 150 погибших таков был итог пасхального мятежа. Мы не досчитались 33 солдат, бесславно павших в этой стычке. Что значили эти 150 жертв, среди которых, конечно, было больше невиновных, по сравнению с теми бойнями, что развязывал вар но я знал, что отныне в глазах этого народа мое имя покрыто несмываемым позором. А ведь даже публик вентилий, насадивший в иудеи леса из крестов, не вызывал такой ненависти. Я не должен был принимать это близко к сердцу. Бар, рассказывая о своем прокураторстве, не задумываясь, говорил о казнях, пытках и истязаниях, которым подвергались люди по его приказу. Рим, мог ли я о том не знать, был построен на крови? Почему-то я с ужасом думал о том, что империя вынуждена добиваться признания с помощью насилия. Но разве римский мир, благо цивилизации, не оправдывали его? Ты, римлянин, рожден, чтобы подчинять народы и диктовать свои законы вселенной. Тогда почему же начинал я сомневаться в миссии Рима? Почему? Мог ли я найти ответ? Мог ли постичь, наконец, истину, которая все ускользала от меня? Несколько дней спустя случилось несчастье, которое повергло в печаль Иерусалим, и я увидел в том возможность искупления, надежду на примирение с народом. Я по-прежнему не понимал, Что такое Восток? Сторонники Ирода придирали иудеев и их обычаи, но испытывали чрезмерное пристрастие к архитектуре и строительству. Современный храм обязан своим великолепием отцу Антипы, и строительные работы в этой стране ведутся беспрестанно. Римское присутствие не положило предела этому помешательству на камне которое было одной из причин, укрепивших меня в намерении возвести акведук.